Глава 45. Помолвка. 1944. Парамбиль. Сват Аниян — человек представительный. Его блестящие черные волосы гладко зачесаны на висках, придавая ему прилизанный аэродинамический вид. Однако манеры его неторопливы. Аниян означает «младший брат». Его детское и христианское имя давно забыто. Он не улыбается и не выражает удивления, когда Филиппос пересказывает историю своей встречи с Элси в поезде, но пристально смотрит на большую амачи. К удивлению Филиппаса Аниан отлично знает и кто такая Элси, и что она пока не замужем. По крайней мере, позавчера не была. По сравнению с индуистами и мусульманами Траванкора и Качина, Община святого Фомы крошечная, но все же их сотни тысяч рассеяны по миру. Сваты вроде Анияна должны быть ходячими хранилищами семейных имен и родословных, восходящих к первоначальным обращенным. «Хорошо», — говорит Аниян, — «я предложу стороне Тетанат, то есть Чанди. Если его это заинтересует, и поскольку вы с девушкой уже познакомились», В пенну Канал нет нужды. Он имеет в виду смотрины будущими родственниками, события, на котором жених обычно не присутствует. «Я все равно хочу пенну Канал, заявляет Филиппос. Лицо Анияна не дрогнуло. Его профессия не позволяет выдавать никаких чувств ни при каких обстоятельствах. «Если у Чанди создастся впечатление, что ты ее еще не видел, тогда...» «Это возможно». И «Я хотел бы поговорить с ней», — добавляет Филиппос. «Невозможно». «Я настаиваю». Вены на висках Анияна слегка вздуваются. Едва заметно улыбнувшись, он встает. «Позвольте для начала обратиться к Чанди с предложением. Это первый шаг». «Послушайте, Аниян, я намерен жениться на ней». Давайте считать, что это будет пенну канал плюс помолвка. Тогда уж точно можно обменяться с невестой парой слов. Помолвка нужна для окончательного решения о браке, а не для разговоров с девушкой. К концу недели Аниан возвращается с ответом. Чанди предложение заинтересовало. Можно переходить к пенну канал. Но у большой Мачи есть вопрос. «Они не спрашивали про Джо-Джо или про малютку Мол?» «Про воду», — Аниян приподнимает бровь. А о чем тут спрашивать?» «Несчастный случай, ребенок утонул. Это же не сумасшествие, передающееся по наследству. И не припадки. Такого я никогда не скрываю. И знаете о Мачи? В нашей общине гораздо больше малюток Мол, чем вы можете себе представить». Это вовсе не помеха брачному союзу». Большая Амачи поворачивается к Филиппосу. «Если этот брак состоится, ты должен все рассказать, Элси. Слышишь? Никаких тайн». Аниан терпеливо дожидается, пока она закончит. «Итак, Амачи, вы и кто-нибудь из старших родственников приедете в Тетанатхаус». «Ах!» «И ты тоже можешь прийти, Муули», якобы вспомнив, добавляет он. «Если не возникнет никаких препятствий, помолвка может состояться в тот же день, и мы назначим дату свадьбы и приданное». «Мне нужно поговорить с Элси наедине», — говорит Филиппос. Аниан поворачивается к большой аммаче, но видит, что здесь не найдет поддержки. «Хорошо, может быть». После молитв и чая. Наедине? Ах, ах, наедине, конечно. Но все остальные будут неподалеку. Большая Аммачи сидит на бесконечно длинном белом диване в Тетанатхаус, сжимая в руках чашку с золотой каемкой и блюдце. Высоко на стене, чуть наклоненные вниз, висят фотографии уже умерших людей. Она считает эту новую моду зловещей. Покойная жена Чанди взирает на них сверху. Рядом с ней, правда, несколько утешающий портрет Мара Григориуса работы Рави Вармы. Большая Мачи тихонько обращается к святому. — Дай знак, что мы правильно поступаем. — Энади, что ты там бормочешь? — сварливо ворчит Одатка Чама. — Пей свой чай. Старуха страшно довольна, что ее пригласили как старшую родственницу наравне с мастером прогресса. Ее ничуть не смущают ни дом, ни торжественный повод. Наливает дымящийся чай в фарфоровое блюдце, а для чего еще оно нужно, и дует на него. «Ах, отличный чай, должна я вам сказать!» Сват Аниан не ест и не пьет. Лицо его неподвижно, как стоячая вода. А глаза обследуют пространство, регистрируя будущих клиентов, даже если те пока еще в младенческих летах. Большая Аммачи наблюдает, как Чанди, их общительный хозяин, беседует с мастером прогресса. Почему мой Филиппос? Ее сын, разумеется, сокровище, самый достойный жених, и он наследник парамбиля, в котором без малого пятьсот акров, но это не сравнит с поместьем Чанди, в нескольких часах езды отсюда, а там, как ей рассказывали, несколько тысяч акров, чайных и каучуковых плантаций, да в придачу родовая усадьба и еще множество владений повсюду. Его богатство видно и в обстановке дома, и в двух автомобилях, стоящих снаружи, один под навесом, гладкий и блестящий, с длинным носом и ребристыми плавниками, сияет, как сапфир, а другой, припаркованный у дома, Тот самый, на котором Филиппаса привезли в Парамбиль много лет назад. Рабочий транспорт с обнаженным нутром и торчащий позади платформой. Чанди мог бы присмотреть для Элси богатого наследника другого поместья, или врача, или налогового инспектора. Может, ему просто понравился школьник Филиппас еще при первой встрече. Тогда Чанди назвал его героем. С тех пор мальчик сделал себе имя литературным творчеством. Или Элси, которая пока не появилась, была столь же настойчива, как и Филиппос насчет их союза. А Аммачи вздыхает, глядя на сына. Как же он хорош собой, несмотря на волнение. Спину держит прямо, густые волосы волнами спадают вдоль щек, белая джуба лишь подчеркивает светлую кожу. После общей молитвы Юная девушка в саре, кузина Элси, вновь подала всем чай и палахарам, а затем вывела Филиппаса на широкую веранду и усадила на одну из двух стоящих там лавок, прямо напротив открытого французского окна, на виду у всех гостей. Три древние тетушки со стороны Тетанат, с ушами оттянутыми тяжестью золота, тут же подхватились с мест и последовали за ним. Каждая складка на их подолах отглажена до остроты лезвия, отчата их на их накрахмалены в рисовом отваре так крепко, что едва не трескаются, когда старухи плюхаются на вторую лавку и поправляют расшитые золотом ковани, понадежнее прикрывая груди. Одатка Чама, сурово нахмурившись, со стуком ставит блюдцы и следует за ними. От кривоногой поступи... Тело ее грозно раскачивается из стороны в сторону. Старухи с тревогой наблюдают за этим Демаршем. Она втискивается между ними на лавку, энергично работая локтями и приговаривая «Полно тут места! Подвиньтесь-ка!» Одатка Чама берет кусочек халвы с подноса, которым обносит всех юная кузина, нюхает, недовольно морщит нос, бросает халву обратно на блюдо, решительным жестом отмахивается от девушки, таким образом лишая лакомства и всех остальных. Старухи протестующие открывают было рты, но Одат Качама, не обращая на них внимания, громко клацает деревянной челюстью. Сквозь туман своих катаракт и массивную фигуру тетушки Одат старухи пытаются разглядеть Филиппоса. Переговариваются они неестественно громко, потому что все как на подбор глуховаты. «Поговорить с девушкой, а? Зачем это, а? Ему нужно только на свадьбе появиться. На что он еще нужен?» «Ах, ах, да что он там хочет сказать? У него же на это будет целая жизнь, правда же?» «Ах, ах, сберег бы слова на потом, когда состарится». «Только слова-то у него и останутся, когда остальное перестанет работать». Плечи их трясутся от смеха, узловатые ладони прикрывают беззубые рты. Тетушка Одат делает вид, что не слышит. Она подмигивает Филиппасу, а потом громко пукает и обводит соседа к полавке осуждающим взглядом. Филиппас чувствует, что все смотрят на него. Воздух так сгустился, что в нем можно пальцем выводить буквы. Там, в гостиной, маме тоже неловко. Она такая крошечная, на этом огромном диване, на котором у нее ноги до пола не достают. Филиппас видит, как головы и глаза собравшихся поворачиваются в одну сторону. Голоса постепенно смолкают. «Должно быть, появилась Элси». Филиппас встает, напоследок еще раз утерев платком лицо. Сердце колотится так громко, что Элси запросто может идти на звук. Она еще прекраснее, чем девушка из поезда, которую он запомнил. Филиппос онемел от потрясения и не в силах даже поздороваться. Они садятся бок о бок. Ее кораллово голубое сари безмятежный фон для ее рук, на которых нет никаких украшений, даже браслета, пальцы длинной изящной линии, продолжение кистей и карандашей, которыми она так искусно владеет, В голове у Филиппаса все пьяно кружится от аромата гордения в ее волосах. Он откашливается было, готовясь заговорить, но тут из-под подола Сари показываются пальцы ее ног, и все слова мигом улетучиваются. Он будто снова в купе поезда, и вновь ее ступни мелькают перед его лицом, когда она взбирается на свою полку. Голосовые связки, кажется, окаменели. «О, Господи!» Неужели это и называется «хватил удар»? Он тянется за платком, но рука ныряет в другой карман, пальцы выуживают монетку в один чакрам с изображением Баларама Вармы. Он протягивает монету Элси, но кругляж вдруг исчезает. Филиппос демонстрирует руки, ладони и тыльные стороны. «Прошу вас, смотрите внимательно, леди и джентльмены, убедитесь, что ничего не спрятано». Потом тянется к уху Элси, неведомо откуда достает монетку и вкладывает в ладонь девушки. Одна из древних тетушек в ужасе прижимает ладонь к рту, как будто только что стала свидетельницей насилия. Вы видели, как он это сделал? Нет, никто не заметил. Ах, он схитрил, прятал туда-сюда. Это было чудо. Филиппос, наконец, обрел дар речи и перешел на английский. Неумышленно, но, как оказалось, совершенно правильно, если они хотят поговорить конфиденциально. Элси берет ладонь Филиппаса, переворачивает ее, разглядывая. «У тебя красивые руки». «Мне вообще нравятся руки», — произносит она по-английски. «И в поезде они тоже говорили на английском». Он помнит ее голос». Низкий, чарующий тембр заставляет его старательно следить за движением ее губ. Я обратила на них внимание еще когда мы впервые встретились. — А я на твои, когда ты гладила табакерку, — признается он. На ладони у нее крошечное пятнышко зеленой краски, кожу покалывает там, где девушка прикасается к нему. — У меня есть блокноты... «Целиком заполненные рисунками рук», — рассказывает Элси. Он спрашивает, почему. «Наверное, потому что все, что я рисую, начинается с моих рук. Порой я чувствую, что меня ведет моя рука, а разум лишь следует за ней. Без руки у меня ничего бы не было. А у меня есть блокнот про ноги», — сообщает он. «Ноги раскрывают характер». Можно ведь быть королем или епископом и украсить свои руки драгоценностями. Но ноги — это личность без прикрас, и неважно, кем вы себя провозглашаете. Она наклоняется взглянуть на их басы и ноги, лавно придвигает свою стопу к его. Второй палец, выступающий чуть дальше большого, чистые блестящие ногти, волнообразные неровности суставов — Все говорит об артистической натуре. Его ноги кажутся огромными рядом с ее. Кожа касается его кожи. Старух, наблюдающих за ними, похоже, вот-вот хватит удар. Будь у них свисток, они бы уже надрывно дули в него. А ее сначала берет за руку, теперь трогает ноги. Что, не втерпешь? Ты слышишь? Тихонько хихикает Элси. Поколебавшись, он отвечает. «Не все могу разобрать, но у меня есть отличная идея». «Вообще-то, отличной идеей было говорить по-английски». «Филиппас», Филиппос произносит она, будто пробуя его имя и глядя прямо в глаза, от звука ее голоса замирает сердце. «Ты хотел побеседовать со мной?» Она улыбается. Потерявшись в ее улыбке, Он запаздывает с ответом «Да, о да, конечно!» И нарушил все правила своей просьбой. «Да, я хотел поговорить. Можно я честно скажу, зачем?» «Честно гораздо лучше, чем нечестно. После того, как мы...» «После поезда...» «Я надеялся...» «Я хочу сказать...» «Показалось, что это судьба...» что спустя столько лет мы оказались в одном поезде, в одном купе, на одной лавке. Мы слишком быстро попрощались, и с тех пор я мечтал жениться на тебе. Но я тогда был тем, кого изгнали из колледжа, был избитым и сломленным. Я много работал, и вот стал совсем другим. Я больше не сломлен, и вот тогда решил позвать свата Аниана. Я помню, в поезде ты сказала Мине, что не готова к браку, Элси, я очень хочу жениться, но я хочу быть уверенным, что... Что ты тоже хочешь, что тебя не заставляют. Она обдумывает его слова, а потом улыбается, без слов давая понять, да, я тоже этого хочу. О, слава богу! Я боялся, что твой отец хотел бы кого-нибудь вроде... кого-нибудь более... «Это я захотела. Тебя». Она будто поцеловала его словами. Филиппас чувствует, как погружается в ее взгляд, в этот взрыв коричневого, серого и даже голубого в ее радужке. Он готов прыгать от радости. Улыбается одаткачами, которая радостно подмигивает ему в ответ. Она сползает с лавки, Перебрасывает хвост ковани через плечо, задев по физиономиям сидящих старух. Высоко задрав нос, тетушка Одад присоединяется к большой аммаче, по пути прихватив кусочек халвы. — Я просто счастливчик. — Но почему я? Теперь молчит Элси, неожиданно замкнувшись. — Это секрет? Секрет спрятан на самом видном месте. Он польщен. Это же последняя фраза из его человека плаву. Ты и вправду хочешь знать, Филиппус? Могу я рассказать честно, — поддразнивает она, но тут же становится серьезной. Потому что я художник, — просто говорит она. Он не понимает. В смысле, как Микеланджело или как Рави Варма? Ну да, пожалуй. Но только не как Рави Варма. «Тогда как кто?» «Как я», — произносит она без улыбки. «Если бы Рави Варма родился девочкой, смог бы он после свадьбы учиться у голландского преподавателя, как ты думаешь? Или устраивать выставки в Вене? Путешествовать по всей Индии? Он купил типографию в Бомбее. Мудрый ход. Поэтому его работы известны повсюду». Он встречался со всеми знаменитыми красавицами своего времени, махарани и знатными особами и рисовал их. С одной или двумя был довольно близок. «Неужели для нее нет запретных тем?» — восхищенно думает Филиппос. «Я хочу сказать, что если бы Рави Варма был женщиной, он не был бы Рави Вармой. Он понимает, что она имеет в виду, но не понимает, какое это имеет отношение к делу. Филиппос, ты ведь тоже художник. Как приятно слышать такое. И можешь посвящать творчеству большую часть времени. И никто не скажет тебе, что хватит уже писать или когда именно писать. И брак ничего для тебя не изменит. С этим не поспоришь. С самого моего возвращения отец присматривал для меня женихов. Сначала парень из землевладельцев, потом еще один, хозяин текстильных мануфактур в Коембатуре. Я отказывалась. Думала, что из всех мужчин, за кого я могу выйти, только ты всерьез относился бы к моему творчеству, к моим стремлениям. Лицо ее вдруг становится очень печальным. Я хорошо обеспечена. Отец не гонит меня из дома. Но если с ним что-нибудь случится, то все имущество, за исключением моего преданного, то есть абсолютно все, перейдет моему брату. Так устроено наше общество. Несправедливо, но такова жизнь. И если я не выйду замуж к тому времени, то у меня больше не будет своего дома. Поэтому отец так стремится устроить мой брак. Ради моего же будущего. «Мужчин тоже заставляют жениться, чтобы удовлетворить семейство», — вспомнил он про Джоппана. «Да, но после свадьбы никто не скажет, Филиппас, бросая уже свою писанину, твой долг служить супругу и его родителям до конца твоих дней, заниматься кухней, растить детей». И она добавляет с ноткой горечи. «У моего брата будет жизнь, которая должна была бы быть у меня». Надеюсь, он разумно распорядится ею. Они оба косятся в сторону ее братца. Живот у него выпирает даже из-под роскошного двойного мунду, лицо отечное, под глазами залегли темные круги, которые уже никогда не сойдут. Парень, словно через чересчур прожорливая копия своего отца, также неважно выглядит и по тем же причинам, но в куда более юном возрасте. Сигареты и слишком много бренди. Но ему не достает юмора Чанди, его обаяние, доброты и жизнелюбия. Почувствовав взгляд, братец поднимает пустые глаза. Между братом и сестрой совсем нет любви, видит Филиппос. Элси наклоняется поближе к Филиппосу. Я рассказала тебе только потому, что ты спросил. Ты не представляешь, как сильно девочки любят своих отцов. Выйти замуж — это лучший подарок, который я могу для него сделать. А потом я стану твоей головной болью. И я подумала, если уж придется выйти замуж, то кто будет уважать меня как художника и позволит мне быть тем, кем я должна быть? И решила, что это ты. И вновь он польщен но ее слова немного обескураживают. А где же любовь? Где в этом объяснении страсть? Она читает его мысли. Послушай, если мои слова тебя разочаровали, прости. Это ведь просто смотрины. Ты можешь сказать, что пришел, увидел и понял, что я не для тебя. Можешь отказаться. Или я могу. Ты спросил, и я честно ответила. Какая жестокая честность! А у него хватило бы мужества быть таким же искренним, как она. Элси, последнее, чего мне хочется, — это отказаться. Когда я рисовала тебя тем утром в поезде, я думала, что заглядываю в твое сердце. Я больше не была той девочкой, что ехала с тобой в машине. И ты не был тем храбрым мальчиком, который спас младенца. Я видела мужчину, решительно ищущего свой путь. И ты нашел. Я вижу это в твоих рассказах. А когда явился сват, я была просто счастлива. Подумала, вот, наконец, человек, который видит мир так же, как я, который жадно стремится изобразить его так же, как пытаюсь изображать я. Скажи, в чем я ошиблась. Нет, ты все правильно поняла. Но я хочу, чтобы и ты знала. Я не хочу жениться только потому, что так надо. Я хочу жениться на тебе. И когда мы поженимся, я сделаю все, чтобы поддержать тебя в творчестве. А как же иначе? Ей это по душе. Ты уверен? Твоя милая мама надеется, что я буду заниматься кухней, приглядывать за домом, готовить вкусное рыбное карри, Она будет в ужасе, если придет торговка рыбой, а я не сумею отличить матхи от вала. Погоди, правда не умеешь? В таком случае он делает вид, что возмущенно встает. Ее брови крылья изумленно взмывают, но миг спустя она хохочет. Какой чудный звук! Словно звон колокольчиков. От вида ровной полоски ее зубов, кончика языка Краешка неба, у него голова идет кругом. Элси, пока ты вот так смеешься, мне все равно, какая ты хозяйка. Обещаю, у тебя будет столько же времени и возможности заниматься рисованием, сколько и у меня для моей работы. Ты пока не знакома с моей мамой, но она просто чудо. Она все поймет. Филиппос, нежно и благодарно произносит Элси, склонив голову и прислоняясь к нему. А он прислоняется к ней, принимая и поддерживая вес ее тела, и пошли к дьяволу древней старухи. Его рука, там, где он прикасается к девушке, горит огнем, сердце неистово скачет, не от страха или в панике, но от осознания, что он обрел то, что искал. Филиппос горд собой. Обыкновенный человек сумел добиться необыкновенного.